4.4. Проблема альтернативных и предельных затрат. Когда экономика находится на границе производственных возможностей, то выбор всякий раз происходит между максимальными объемами производства товаров А и Б. Однако чаще производитель пребывает в точке Е, когда имеется резерв ресурсов для одновременного увеличения сопряженных результатов, и товара А, и товара Б. В подобной ситуации число альтернатив необозримо возрастает, причем здесь Альтернативы не связаны, как на границе производственных возможностей, с ростом одного продукта за счет абсолютной потери другого. Действительно, на границе производственных возможностей выбор регулируется только допустимой величиной альтернативной цены. Внутри же сферы производственных возможностей, точка е e, возникает иная ситуация. имеется резерв ресурсов для расширения производства. б Наличие резерва снимает ограничения, накладываемые альтернативной ценой позволяя одновременно наращивать производство и А, и Б. Это осложняет выбор оптимального решения. Однако каждый избранный вариант по-прежнему делает невозможным другие варианты. Различие лишь в том, что если на границе производственных возможностей речь шла о неизбежной потере какого-либо результата, то теперь о потере, которой могло не быть. Количество товаров, которые приходится терять при максимизации производства в условиях неполного, неэффективного использования ресурсов, И экономическая теория получила название «Альтернативная затрата». Страница 53. Таким образом, в условиях неполного применения ресурсов, максимизация возможна в любом направлении, в том числе и одновременного увеличения обоих результатов. И тем не менее, уже выбранное направление делает невозможными другие варианты, которые, однако, были возможны вот эта несостоявшаяся возможность а с ней и упущенная выгода постоянно кровоточат в сердце производителя заставляя его бесконечно взвешивать выгоды всех возможных альтернативных затрат сказанное позволяет понять содержание такой важнейшей экономической категории как альтернативная затрата под ней экономическая наука понимает не действительно состоявшийся расход ресурсов это были бы действительные реальные издержки производства а потенциальную потерю тех товаров, которые могли бы быть произведены из примененных ресурсов. Такое понимание затраты для неэкономистов непривычно. Фактически понесенные затраты – это понятно. Но считать затратами, потерями то, что не произведено, но что могло бы быть произведено из тех же ресурсов при ином их использовании, такое понимание затрат присуще только экономической теории. Какому же из множества доступных в точке Е вариантов следует отдать предпочтение? Экономическая теория отвечает на этот вопрос так. Оптимальным вариантом нужно считать тот, который при прочих равных условиях обеспечивает максимальную эффективность использования ресурсов. Формула эффективности, как мы помним, есть отношение максимуму возможного результата к минимуму необходимых затрат. Поскольку в рыночной экономике под результатом имеет в виду величину денежного дохода, а под затратами величину денежных расходов на ресурсы, то привычная формула Результат дробь затраты превращается в рыночную доходы-дробь расходы. Следовательно, отношение максимально возможного дохода к минимально необходимым расходам – такова универсальная логика действий каждого участника рыночной экономики. Однородность денежного выражения результатов и затрат позволяет рассчитывать ожидаемую доходность на единицу затрат ресурсов в любом альтернативном варианте – При такой методике расчета все альтернативные затраты становятся приведенными, сопоставимыми, что и позволяет определить максимальную доходность на единицу расходов в каждом варианте. Страница 54. Тем самым участники рыночной экономики приобретают возможность выбора оптимального варианта альтернативных затрат. Любому, даже начинающему бизнесмену, понятно что при прочих равных условиях дополнительный доход достигается только дополнительным производством данного товара. Возникает естественное стремление к максимизации объема производства. Предельность и есть понятие, с помощью которого экономисты характеризуют объективную границу доходного увеличения объема производства. Согласно закону, относительно убывающей эффективности производства, эффективность использования ресурсов падает по мере максимизации производства определенного продукта. И происходит это потому, что на каждую дополнительную единицу продукта приходится расходовать все возрастающее количество дополнительных единиц ресурсов. Об этом нам говорит форма кривой производственных возможностей. В конце концов, наступает момент, когда дополнительный результат, дополнительный доход, становится равным необходимым для его достижения дополнительным затратам, дополнительным расходам. Это и есть та ситуация, в которой дополнительное становится предельным поскольку достигается экономический предел максимизации объема производства а с ним максимизации затрат ресурсов и величины общего дохода. здесь надо обратить внимание на два момента во первых на то что речь идет именно об экономическом пределе дополнительные ресурсы сами по себе способны произвести дополнительную продукцию, однако она становится экономически невыгодной так как расходы начинают превышать доходы. Во-вторых, на то, что всякое предельное есть дополнительное, но не всякое дополнительное является предельным. Только сопоставление доходов и расходов может обнаружить превращение дополнительного в предельное. Очевидно, что для любого участника рыночной экономики интересует величина его максимально возможного предельного дохода. Экономическая теория дает общее решение этой универсальной задачи. Построим график, по вертикали которого отложим величины дополнительного дохода и величины дополнительных расходов, денежных затрат на производственные ресурсы. По горизонтали же представим величины объема производства. Все три показателя находятся в жесткой зависимости. Странница 55. Величина дополнительных расходов предопределяет объем дополнительного производства, который в свою очередь величину дополнительного дохода. Именно это и представлено на графике предельных затрат, на котором сопоставляются дополнительные доходы и расходы. Каждая последующая единица дополнительного дохода сравнивается с величиной требуемых для этого дополнительных расходов. Смотри график 4.2. Примечание диктора. Далее на странице 55 следует график 4.2. Модель предельного дохода. По оси абсцисс отложен объем производства по оси ординат дополнительные доходы и расходы. Из координат биссектрисой уходит стрелка с обозначением дополнительные расходы. От ординаты к абсциссе исходит стрелка с обозначением дополнительные расходы. От точки пересечения этих двух стрелок координате и абсциссе исходит штриховая линия. Расстояние от начала координат по оси абсцисс до пересечения со штриховой линией предельный объем дополнительного производства. Аналогично отрезок по оси ординат назван предельным доходом. Конец примечаний диктора. На графике такое сопоставление примет следующий вид. Кривая дополнительных доходов устремится вниз, тогда как кривая дополнительных расходов вверх. Точка их пересечения и покажет предельный максимально доходный объем производства расходов и доходов.